Интерлюдия вторая. Вертун, убийца и Кемаль. Глава 1 Кабинет главы Ордена Креста и Полумесяца освещал лишь торшер возле письменного стола. В его красноватом свете бледное лицо Сергея Вертуна оказалось румяным, а сгустившиеся в глазных впадинах тени выглядели подвижными сгустками мрака. «Я сочувствую вашей потере, но не понимаю вашего интереса к контексту конкретных акций». «Знаете...» Убийце показалось, что сумрак в глазницах сидящего за столом мечтательно заклубился. «Мне всегда казалось, что работа наемного убийцы хороша некой оторванностью от общего хода бытия. Получил заказ, выполнил, забрал деньги. Поэтому мне непонятны ваши вопросы. Но если вы хотите ответов...» Первоначально ликвидация Гриднева была запланирована, потому что его надо было заставить молчать. «Но сейчас кое-что изменилось». И теперь он нужен нам в роли живого беглеца, а не молчаливого мертвеца. Вертон рассмеялся. А вот всю эту компанию рядом с ним надо было прорядить, что вы и сделали. К сожалению, не до конца. Этот военный жив. Почему? Несчастный случай. Голос исходил из глубокого кресла, откуда поднимался сигаретный дымок. Нет, уважаемый убийца. Произойди с ним по-настоящему несчастный случай. Он был бы в морге, а не в больничной палате. Он не выкарабкается. Хотелось бы верить. Из-за Гриднева я потерял напарницу, хорошую напарницу, и я хочу завершить то, что не доделала она. Ваша напарница не должна была ничего делать. Теперь Вертун почти шипел. С какого-то момента убийце стало казаться, что зубы его собеседника издают едва слышные клацание при каждом слове. «Я сожалею о её смерти, но ваша напарница не могла пятничным вечером в центре города не оторваться от преследования, не остановить своего преследователя. И насколько показывают магазинные камеры наблюдения, ваша напарница сорвалась и разбилась в лепёшку по собственной небрежности. И если вы больший профессионал, чем ваша напарница, вы отправитесь в больницу к этому майору и закончите недоделанное дело». А если вы попытаетесь устроить виндетту из гибели вашей напарницы, то не мне вам напоминать, кем вы работаете и на кого. На сей раз смех Вертуна прозвучал зло. Люди вашей профессии вместе с работой часто теряют возможность дышать. Так что ступайте и займитесь делом. Надеюсь, одолеть раненого на больничной койке вы сможете без психотехника. А потом вам подберут новую удачницу. — Или удачника. — Я вас больше не задерживаю. — Зачем вам этот еранский шаман? — Не почину вопросы, убийца! Внезапно Вертун рассмеялся и добавил. — Смотрите новости. Свободен. Худая фигура в плаще поднялась из кресла и шагнула к столу. Убийца последний раз затянулся сигаретой и тщательно раздавил ее в пепельнице, стоявшей перед Вертуном. Затем он выдохнул в сторону струю дыма, внимательно посмотрел в лицо начальника, молча развернулся и вышел.